Линкольн не ожидал, что совещание затянется. Думал, они с Израилем обсудят наиболее важные вопросы, обменяются впечатлениями, поговорят с землёй и отправятся по своим делам. Расчитывал быстро освободиться, но ошибся. Воспользовавшись тем, что связь с землёй прервалась на неопределённый срок, Алан решил досконально разобраться в происходящем и засыпал капитана вопросами на самые разные темы. Интересовало всё. Подробности катастрофы, взаимоотношения выживших, поведение сотрудников, как формировались центры притяжения среди детей. Несмотря на просьбу Линкольна, Райли продолжил называть молодых людей детьми, и, конечно же, он жадно расспрашивал обо всём, что происходило в момент столкновения. Но главное, во время прибытия спасательной миссии: "Я хочу точно знать, как тебе удалось нас спасти". Не больше, не меньше. Ответить на этот вопрос было очень сложно. Однако Линкольн прекрасно понимал, что Райли имеет на него право. Ведь это его клипер инопланетяне пытались уничтожить на подлете к кораблю. Это его людей расстреливали из крупнокалиберных пулеметов. Это на его комбинезоне до сих пор виднелись пятна крови. Не его крови. Но это не важно. Крови тех, кто был рядом. И больше не будет. Райли прошел через ад и потому имел право на максимально честный ответ. «Право». Он хотел знать, почему инопланетяне не сумели его убить. «Стрельба просто остановилась», — добавил Коллинз. «Словно им приказали остановиться». «Я уже рассказывал. Мисс Жар сумела запустить в компьютерную систему вирус, который сработал очень и очень вовремя. Жаль, что не раньше», — вздохнул Коллинз. «Мы делали все, что могли». «Стефан». Я в последний раз прошу тебя относиться к словам капитана Линкольна с максимальным уважением. Неожиданно жёстко произнёс Райли. Только благодаря его хладнокровию и принятым им решениям мы с тобой сейчас здесь, живые. Пауза. Это понятно? Да, сэр. Понятно. Коллинс посмотрел на Линкольна. Если мои слова задели вас или показались оскорбительными, я прошу принять самые искренние извинения. Всё в порядке, майор. Я понимаю. Спасибо, сэр. Военный посмотрел на Райли, тот едва заметно кивнул, инцидент сочли исчерпанным, и директор Vacuum Incorporated вернулся к делам. Другими словами, нюансов проникновения в компьютерную сеть инопланетян ты не знаешь. Квалификация не позволила мне детально контролировать происходящее, спокойным голосом сообщил Линкольн. Но если честно, после того, как восстановилась серия на компьютерной сети Чайковского, я даже представить не мог, что мы сможем замахнуться на атаку. Это не казалось несбыточной мечтой. Мечты не было. Вам нужно было выживать, тихо сказал Райли. Да, Линкольн помолчал. Мы наладили устойчивую связь с землёй, обеспечили сетью пассажиров, Привычная активность помогла им отвлечься, но даже не предполагали забираться в системы инопланетян. «Они к нам забрались», — буркнул Райли. «Но мы об этом не знали». «Ага». «И это было последнее, чего я ожидал от Артура Баррингтона». «Никто не ожидал», — согласился Аллан. «Но об Артуре, учитывая его состояние, поговорим чуть позже». Пока же меня интересует, собственно, взлом системы, которая осуществила Сандра. Без Артура у мисс Жар ничего бы не получилось. Несмотря на отсутствие посторонних и тот факт, что разговор шел между давно знающими друг друга мужчинами, Линкольн упрямо продолжал называть девушку мисс Жар, подчеркивая, что относится к ней с уважением и не допускает понебратства с молодыми людьми. По имени он называл только Баррингтона, в силу юного возраста. «Ты говорил, что в тот момент Сандра действовала самостоятельно, потому что Артур отключился», — припомнил Райли. «Мисс Жар сказала, что будет работать через него, но детали не уточнила». «А если бы уточнила, ты бы мало что понял». «А если бы понял, то служил бы программистом, а не старшим офицером». Аллан бросил на старого друга быстрый взгляд и негромко произнес «Сколько Я тебя не укорял. Я знаю, в тон ему ответил Линкольн. Но когда ты говорил майору, что мои решения спасли вам жизнь, ты был прав отчасти. Решения принимал я, но исполняла их мисс Жар. Без неё не было бы никаких решений. И нас бы убили. Да. Но я всё равно благодарен тебе, Исая. Ты уж извини, но я не уверен, что не будь тебя рядом, Сандра позаботилась бы о нас. Месь жар землянка. Артур, кажется, тоже? Или у тебя есть сомнения? Сомнений нет, мрачно ответил Линкольн. Это Артур помог тебе подойти к кораблю и открыл ангар. Вот, Райли выдержал короткую паузу. Что же касается Сандры, то на её счёт, как ты знаешь, существуют определённые сомнения. Козицкий считает, что девушка связана с мясником Крауза. считает, но доказать не может, уточнил капитан. Пока не может, уточнил в ответ Алан. Алан недолюбливал дознавателя, который пару раз сожёг его в лужу, однако отдавал должное уму и проницательности Козицкого и внимательно прислушивался к его мнению. В таком случае разговор не имеет смысла. Подозрения всегда имеют смысл, не согласился директор Vacuum Incorporated. Тем более в наших обстоятельствах. Снова пауза. У нас нет права на ошибку. Всё равно допустим. В ответ Райли развёл руками и улыбнулся. Да, они люди. Да, они ошибались, ошибаются и будут ошибаться, потому что без них, без ошибок невозможно добиться задуманного, и без риска невозможно, а риск повышает вероятность ошибки. Да, всё так. Но они будут рисковать и ошибаться ради того, чтобы идти вперёд. Что ты предлагаешь? спросил капитан. Я ничего не предлагаю, ответил директор Vacuum Incorporated. Я обсуждаю происходящее и накапливаю информацию. Предлагать начну, когда стану хотя бы чуть-чуть понимать, что здесь происходит. Ещё не понимаешь? Не до конца. Тогда задавай вопросы, предложил Линкольн. У меня их полно. Не стал скрывать Райли и резко бросил: "Насколько ты доверяешь Сандре? По какой шкале? По пятибалльной?" "Доверяю, скорее, доверяю. Не могу ответить. Скорее не доверяю. Не доверяю." "Ты ведь знаешь, что у меня не было выбора", вздохнул капитан. Программист, который летел на Армстронг, погиб. К тому же я сильно сомневаюсь, что квалификация позволила бы ему разобраться в происходящем так быстро и так глубоко, как это сделала мисс Жар. А именно это спасло тебя и твоих людей. Я уже поблагодарил и не вижу смысла возвращаться к этой теме. Да, и извини. Линкольн позволил себе улыбку, но очень быструю. Артур слишком замкнут, никогда не знаешь, что у него на уме, и сделает ли он то, что приказано. А мисс Жар У тебя не было выбора. Да, у меня не было выбора, Алан. И даже Козицкий это понял и дал добро на сотрудничество. Козицкий разрешил привлечь Сандру, заинтересовался Райли. Когда? Он связался со мной перед атакой, сказал, что не знает, кем в действительности является Мис Жар, и предложил её арестовать. А ты? Мне нужно было тебя спасать, Алан. «Я об этом сказал, и Казицкий отозвал распоряжение. И больше к нему не возвращался?» «Нет». Линкольн провел рукой по волосам. «Я понятия не имею, что мисс Жар сделала с нашей сетью в своих интересах. И сделала лишь что-нибудь. Но мои приказы она выполнила в точности. И тебя это устроило?» «У меня не было выбора». Капитан помолчал. «Ты тоже обратил внимание, что я повторяюсь?» «Так получилось», — улыбнулся Райли. Однако Линкольн не принял шутливый тон и продолжил очень серьезно. «И забегаю вперед, отвечу на еще не прозвучавший вопрос. У тебя тоже нет выбора, Аллен. Нравится тебе или нет, но в настоящий момент мисс Жарр наш единственный программист, и нам придется пользоваться ее услугами. Даже если бы Артур Баррингтон оставался в строю, я бы все равно предпочел мисс Жарр». То есть, твоя оценка, скорее, я доверяю, твёрдо ответил Линкольн. Эй, я не понимаю, что тебя смущает? Пауза. В данных обстоятельствах. Только то, что я уже сказал. Козицкий считает, что Сандра работает на посредника Крауза, развёл руками Рали. А сам Крауза на борту? Тихо спросил капитан. Даже не спросил, скорее протянул короткую фразу, словно привыкая к ней. Казицкий уверен, что Крауза на борту, жёстко ответил Райли. И, возможно, есть третий сообщник, о котором мы вообще ничего не знаем. Ничего? Только то, что он, возможно, высококлассный убийца. Телохранитель Крауза? Явой исполнитель, уточнил Райли и пояснил. Мы знаем, что Крауза привлекал к своим делам профессиональных преступников и щедро им платил. Но они люди без чести и совести. Они бы обязательно предали Крауза, когда мы объявили на него тотальную охоту, но этого не произошло. Поэтому Казицкий считает, что у Крауза есть человек, способный нагнать страх на самых низких типов. Фраза прозвучала настолько весомо, что капитан ощутил внутри лёгкий холодок. Медленно выдохнул и спросил: "У меня на борту безжалостная убийца? Возможно?" Линкольн кивнул, показав, что услышал собеседника и поинтересовался. Вы пообещали мисс Жар иммунитет? Разумеется, пожал плечами директор Vacuum Incorporated. Однако это произошло до того, как мы узнали о Краузе и предположили, что Сандра с ним связана. Речь шла о мелких преступлениях, вроде хакерских атак и проникновений на Чайковский. И больше вы с мисс Жар не говорили. Во-первых, не было времени, во-вторых, нужно всё тщательно просчитать. Учитывая обстоятельства, можно предложить иммунитет от всего. Нет. Нет. Одно дело быть хакером и совсем другое, убеждённым членом террористической группы, объяснил Райли. Козицкий считает Крауза высоко мотивированным, а главное идейным противником, и его ближайшее окружение состоит из таких же людей. Они отказались от очень выгодных предложений о сотрудничестве, которые делали им крупные корпорации, и никогда не брали откупных. Они решились на невероятно рискованный, можно сказать, самоубийственный захват Чайковского, и Козицкий считает, что их нельзя купить. А Козицкий не ошибается. Редко, но при этом Козицкий верит, что с ними можно договориться. Ты сам сказал, что у нас нет выбора, а у них? Не пойдёт же миржар служить инопланетянам. Почему нет? Ты серьёзно? Не забывая, что на Земле Сандру ожидает пожизненное, причём пожизненное в лучшем случае, скорее всего, Крауза и его ближайших сподвижников казнят, так что выбор у Сандры невелик. Он меньше, чем ты думаешь. Это ведь мисс Жар отправила систему инопланетян в нокдаун. Она для них прямая угроза, и когда инопланетяне очнутся, они в первую очередь будут искать мисс Жар. закончил за Алана Линкольн, чтобы устранить угрозу. Она не дура, и это понимает. Что делает мисс Жар нашим ситуативным союзником, однако полностью ей доверять нельзя, разумеется. И если ты планируешь взять мисс Жар с собой, тебе необходимо продумать, как ты будешь её контролировать. Поэтому я и расспрашиваю тебя о взломе системы. Хочу понять, на что Сандра способна. Сможет ли она перехватить управление? Например. Не знаю, протянул капитан. Одно дело пробить Lamborghini колёса, и совсем другое seize за руль. Я просто поделился сомнениями, произнёс Райли, после чего вывел на монитор изображение с одной из видеокамер Чайковского, той, которая была направлена на конфетку, приблизил группу ребят и поинтересовался: "Кто это с ней? Неужели ты их не узнал?" Искренне удивился Линкольн. Никого? Одна, кажется, Октавия, леди Ок? Да, подтвердил капитан. А с ней Дарл? Он всегда с ней. Один из центров силы и довольно мощный, но держится особняком. Я понял это, потому что ты не привлёк их во взрослую группу. Слишком самостоятельные, объяснил Линкольн. Понятно. протянул Райли, внимательно разглядывая ребят. Понятно. Насколько всё плохо? негромко спросила Октавия, глядя на Сандру в упор. А ты записываешь? поинтересовалась в ответ Конфетка. Нет. Честно? Я друзей не обманываю. Октавия была одной из известнейших блогеров планеты Lady Ok. со аудиторией в сотни миллионов человек. А после того, как оказалось на корабле пришельцев и получил эксклюзивный доступ к самой волнующей информации современности, её блог стал сетевым ресурсом номер 1. Число подписчиков приближалось к миллиарду, и все они с нетерпением ждали новых репортажей. По этой причине Октавию всегда сопровождали микродроны: или парили вокруг, или сидели на плече, ожидая команды на взлёт. Снимают они или просто летают, определить было невозможно, чем и был вызван вопрос конфетки. «Ты пообещала», — протянула Сандра. «Даю слово. Принимается». «Теперь ответишь на вопрос?» Леди выгнула правую бровь. «Я не могу сказать, насколько плохо, потому что сейчас ничего не понятно», — медленно произнесла конфетка. «В результате атаки компьютерная система корабля пришельцев перестала функционировать». Ты её вырубила? быстро спросил Дарил. Да, кивнула Сандра. Ты крутая. Какая есть Август Дарил по прозвищу Бесполезный. За него он должен был быть признателен острый на язык Дикенс. Являл собой яркий пример self-made man. Выросший в гетто паренёк ухитрился вырваться из нищеты и стал знаменитым киберспортсменом, чемпионом, которого никто не мог свалить с пьедестала. Они с Октавией Познакомились задолго до путешествия на Луну, но с тех пор, как оказались на борту Чайковского. Не расставались, став самой яркой парой их маленького сообщества. «А как именно ты вырубила их сеть?» «Ну, если тебя интересуют технические подробности...» Начала Сандра, однако леди мягко остановила подругу. «Август, я очень благодарна за то, что ты принимаешь участие в разговоре. Но можно я закончу с расспросами?» Сейчас Октавия не снимала. Однако привычка вести важные разговоры как интервью и не позволять никому перебивать себя глубоко въелась в девушку. "Извини", покладисто ответил Дарул. "Думал тебе помочь". "Спасибо", леди нежно прикоснулась к руке парня и вернулась к расспросам. "Итак, компьютерная сеть инопланетян лежит. Что это значит для нас?" Судя по всему, Октавия тщательно продумала разговор и с Сандро ожидал далеко не один вопрос. Но конфетка была не против. Два самых важных результата таковы. Первое нам теперь не с кем договариваться и вести хоть какой-то диалог, поскольку корабль, как выяснилось, прибывал в автономном режиме. Команды нет? Команды нет. Это точно? Вставила свой вопрос рыжая Баджи, до сих пор просто прислушивавшаяся к разговору. Это вывод, который аналитики сделали на основании наблюдений, и вывод кажется правильным. Кому кажется? Уточни у бесполезной Всем? И тебе поинтересовалась Баджи. И мне, кивнула Сандра. Как это всегда бывает, пары среди участников путешествия на Луну формировались постепенно. Одни находили друг друга, едва обменявшись взглядами, и оставались вместе до сих пор. Другие долго присматривались, выбирали или хотели быть выбранными именно этим человеком. Третьи продолжали менять партнёров. Что же касается татуированной Баджи, она, как оказалось около конфетки, так и не отходила, и трудно было сказать, насколько крепкой стала их дружба. «Что же будет с лишенным управлением кораблем?» – нахмурилась Октавия. «Скоро узнаем», – улыбнулась в ответ Сандра. «Я серьезно?» «На самом деле я тоже». «Но если ты вырубил из системы, то почему?» Баджи пошевелила пальцами, пытаясь выбрать нужное продолжение, и бесполезный пришёл на помощь. Перестал моргать цвет. Например. И все посмотрели на Сандру. "Я бы сказала, что через некоторое время включился резервный контур управления", ответила Конфетка, который призван поддерживать нормальное функционирование систем жизнеобеспечения. "Но он не такой умный, как основной контур, который ты вырубила", уточнила Октавия. "Ага. «То есть нам разговаривать не с кем?» — спросила Баджи. «Не с кем», — согласилась конфетка. «Но есть еще один вопрос. Захотят ли с нами снова разговаривать?» «Что ты имеешь в виду? Мы их обидели, да?» — прищурилась Октавия. «Скорее разозлили», — уточнила Сандра. «Черт!» — выругался Даррел. «Да что случилось?» — до сих пор не понимала Баджи. «Случилась заварушка с перестрелкой», — объяснила подруге конфетка. И кто знает, как система посмотрит на нас после восстановления? Скорее всего, как на врагов. И на плетяня они раньше не шли на переговоры, напомнил Август. Но теперь они знают, что мы представляем для них угрозу. Подожди секунду, Октавия подняла указательный палец. Если система восстановится, или когда? Когда? твёрдо ответила Сандра. Я о себе высокого мнения, но сломать систему такого уровня мне не по силу. Она пропустила плевуху, оказалась в нокауте, но обязательно восстановится. И тогда и на плетяне нас убьют? очень тихо спросила леди. Очень хороший вопрос. Судя по спокойному тону, Конфетка много размышляла о последствиях и перестала волноваться. Кого-нибудь они точно убьют. Скорее всего, только Райли и его спутников, всех, кто прилетел на Вакума А. Скорее всего, прищурился Август. Сандра хочет сказать, что в глазах инопланетян она представляет угрозу, объяснила Октавия. И когда система восстановится, тоже станет мишенью. "Нет!" выкрикнула Баджи, чем привлекла внимание окружающих. Сидящие неподалёку ребята повернулись, и собеседникам пришлось говорить тише. "Всё, о чём мы говорим предположение", сказала Конфетка, явно недовольная тем, куда зашёл разговор. Инопланетяне спасли нас, заботились о нас и перешли к боевым действиям только при появлении военных. Возможно, они проявят снисхождение, но в любом случае нужно понимать, что отношения мы с ними подпортили и быть готовыми к любому развитию событий. Мне страшно, тихо и очень просто произнесла Бадже. Странное дело. До сих пор Бадже и выглядела и вела себя как старшая сестра конфетки. была более уверена, как это бывает у детей, чувствующих ответственность за кого-то. Но теперь роли поменялись. Конфетка выглядела собранной, спокойной, решительной и очень взрослой, и на её фоне баджер раскисло. "Прости", тихо ответила Сандра. "Но вы попросили рассказать, что происходит, и я рассказываю". Причём в очень мягких выражениях. "Спасибо". В ответ конфетка вздохнула. "Как думаешь, «Резервная система управляет движением корабля», — вернулась к расспросам Октавия. «Во всяком случае, поддерживает его», — ответила Сандра. «Но мне, если честно, сейчас это безразлично». «Почему?» — искренне удивилась леди. «Разве это не важно?» «Мы и раньше не знали, куда летим. А теперь продолжаем лететь туда, куда не знаем». Баджа через силу наулыбнул из шутки. Бесполезный хмыкнул, и даже Октавия признала. «Красивый ответ. Обращайся». пожала плечами Сандра. Я слышала, что мы летим в сторону Марса? Вроде да. Именно к планете? Да. А что будет, если корабль достигнет Марса до того, как включится бортовой компьютер? Надеюсь, программа пилотирования разберётся, что нужно делать, и мы не врежемся в Марс. Надеешься? переспросила Октавия. А что мне остаётся? Но ведь ты была в компьютерной системе инопланетян. Я её ломала, а не изучала, напомнила Сандра. Есть разница? Есть, помолчав, признала леди. Извини. Ничего страшного. Конфетка тоже выдержала паузу. Сейчас все на нервах. Это точно. Неудачная спасательная операция крепко ударила по моральному духу ребят, которые уже готовились лететь домой. Они верили в Райли, они надеялись на него, считали часы до его прилёта и теперь потеряли ориентир. Не знали, что будет дальше. Осталась ли надежда, выберутся ли они с инопланетного корабля или обречены лететь на нём? Просто лететь на нём, пока не случится что-то, что снова изменит ситуацию. Смогут ли они изменить что-то сами? Этого они тоже не знали. Райли выглядел спокойным, произнесла Октавия, поймала недоуменные взгляды и объяснилась. Понятно, что только появившись, он был разгорячён перестрелкой и слегка не в себе. Но когда Аллен шел с капитаном к Чайковскому, то выглядел вполне спокойным и даже немножко довольным. «Чем он может быть доволен?» – не поняла Сандра. «Я правильно понимаю, что спасательная миссия провалилась, и вакуум А валяется в таком же ангаре, как наш, только этажом ниже, и в таком же состоянии, как Чайковский?» – спросил Даррелл. «То есть повода для радости, мягко говоря, нет?» «Вакуум А валяется в таком же ангаре, только уровнем ниже». Но его состояние, насколько я понимаю, значительно лучше, ответила Конфетка. Клиппер будут чинить? Скорее всего, а мы не слишком далеко от Земли. На этот вопрос Конфетка могла лишь пожать плечами и сказать, что лучше иметь один отремонтированный, готовый к полёту клиппер, чем два непригодных к выходу в открытый космос. Некоторое время они молчали, обдумывая услышанное и сказанное, после чего Октавия вернулась к интересующей её теме. Ты ещё не говорила с Аланом? Нет, Мне кажется, Райли доволен тем, что оказался на инопланетном корабле, продолжила мысль Октавия. Что это было его настоящей целью? Райли прилетел за нами? заметила Баджи. Интересно, полетел бы он, если бы мы, как считалось изначально, врезались в астероид и сидели на его поверхности? "Ты серьёзно?" распахнула глаза Баджи, а затем посмотрела на подругу и увидела, что Сандра не удивлена вопросом и вполне возможно, сама была готова его задать. «Я прорабатываю различные варианты», — ответила леди, тоже глядя на конфетку. «Ему нужен корабль», — сказала Сандра. «Или как можно больше информации». «Алан полезет внутрь?» «Обязательно». «Для этого он и притащил на борт ученых и военных». «Кто бы сомневался!» — выдохнул Август. «Глупо не использовать шанс», — обронила конфетка. «Он по-настоящему исторический, без дураков». «Но зачем ему военные?» — не поняла Баджи. Ответа на этот вопрос ни у кого не было. Возможно, сработал стереотип, предположила Октавия. Раз мы имеем дело с неизвестным кораблём, то он, возможно, таит в себе угрозу, а раз так, давайте пришлём военных. Если бы не они, Райли, позволили бы нас забрать и отчалить, протянул бесполезный. Ты этого не знаешь. Не знаю, но предполагаю, парировал Август. И ещё предполагаю, что Райли знал, что появление военных не понравится инопланетянам, и сознательно пошёл на конфронтацию, рисковал жизнью? Леди Изумлённо вскинула брови. Да. Ради чего? Чтобы проникнуть на корабль и попытаться завладеть его секретами. Наше спасение это побочная цель миссии, не основная. А всё, что ты сейчас сказал, твои домыслы, холодно отчеканила Бадже. Предположение. Уточнил бесполезный Баджи промолчала. На что рассчитывает Райли? продолжила Октавия. Перехватить управление? Он со мной не советовался, напомнила Сандра. Ты и спросила моё мнение, я его высказала. А я бы с удовольствием прогулялся по кораблю, с улыбкой произнёс Август. Это ведь интересно. Безумно интересно. Но внутрь отправиться не все. И они дружно, как по команде, повернулись к открытым воротам, у которых скучал выставленный директором Vacuum Incorporated охранник. Нам не позволят пройти внутрь, чтобы своими глазами посмотреть на инопланетную технику и пощупать её, вздохнул бесполезный. Обидно, ведь мы в некотором роде первооткрыватели. Мы первыми ступили на борт корабля. Лавры у нас никто не отнимет. Речь не о лаврах, а о том, что мы уже здесь и ничего не видим. А зачем тебе внутрь? Неожиданно спросила леди: "Разве тебе не интересно?" удивился Август. "Только по этому? Этого более чем достаточно." Октавия покачала головой. "Спортсмены", тонко улыбнулась Сандра, "у них свои принципы. Хотят быть первыми всегда и во всём". И не видит в этом ничего плохого, добавил бесполезный. "Азартные ребята просто любим побеждать. Поход внутрь корабля ты рассматриваешь как победу?" По удивилась Октавия. Я просто хочу там побывать, ответил бесполезный и повторил: "Мне интересно". "Всем интересно", вздохнула Бадже. "Но приказы будет отдавать Райли". "Да, он теперь главный". И они снова посмотрели на вооружённого охранника. "Без них было как-то спокойнее", бронила Конфетка. Вслух никто ничего не сказал, но мысленно все с девушкой согласились. Появление Райли, которого все ждали с таким нетерпением, обернулось не только крушением надежд на возвращение домой, но и изменением привычного порядка. Ничего ещё не было произнесено, однако все чувствовали и видели в молчаливых воянах, что прежних отношений со взрослыми больше не будет. Приехали серьёзные люди. Раньше за Линкольна был только его авторитет, негромко и немного грустно произнёс бесполезный. Но одного авторитета мало. Поэтому он был вынужден договариваться с нами, искать компромиссные варианты по всем вопросам. Теперь всё поменяется. Всё будет как на Земле. А что на Земле? поинтересовалась Баджи. Когда тебе говорят прыгать, ты прыгаешь. Для этого нужны солдаты. Солдаты самый простой способ добиться желаемого. Но он не всегда работает, вдруг сказала Сандра. Именно, согласился бесполезный. Но он простой и понятный, и не нужно думать ни о чём больше. приказал, исполнили. А ребята с автоматами проследят, чтобы исполнили в точности. Я, конечно, посмотрю, как поведёт себя Линкольн, но что-то мне подсказывает, что договаривался он с нами от безысходности. И теперь мы увидим настоящего капитана. Не хотелось бы, поёжилась Октавия, и уточнила: не хочется, чтобы ты оказался прав. Мне тоже, вздохнул Август, мягко обнимая девушку за плечи. Мне тоже. Но ведь главный теперь Райли, Зачем-то сказала Бадже: "Почему вы говорите о Линкольне? Потому что он останется главным, если Райли отправится вглубь корабля", объяснила Сандра. "А он отправится? Мы только что об этом говорили". "Да", Бадже виновато посмотрела на подругу. "Я чувствую некоторую рассеянность, если честно, или растерянность, в общем, не могу собраться". "Я тебя понимаю". "Правда?" "Да. Я тогда оставлю вас ненадолго". Хорошо. Конечно, Баджи поднялась и направилась к уборной. "Все мы немного рассеяны в последнее время", проворчал бесполезный, глядя ей вслед. "Или растеряны", и вздрогнул, потому что Октавия, которая последние минуты уютно прижималась к Августу, неожиданно высвободилась из объятий и деловым тоном попросила: "А теперь, пожалуйста, расскажи, что на самом деле случилось с Артуром. Этого никто не знает". Быстро ответила Конфетка, глядя леди в глаза. "Садра, Актавия, я ведь сказала, что не записываю наш разговор, а я могу сказать только то, что знают все, то есть официальную версию. Артур впал в кому. Причина?" Леди чуть подалась вперёд. "Я её не назову", ровно ответила Конфетка. "Почему? А ты не понимаешь? Тебе приказали молчать". В ответ тишина. "Но ты знаешь, почему Артур впал в кому?" Конфетка смотрит в леди Ок в глаза и улыбается. Зачем слова, если и так всё понятно? Да, приказано молчать. Да, она знает почему. Артур очнётся, помолчав, спросила Ок. Мы все на это очень надеемся, искренне ответила Сандра. Артур знает что-то важное? Артур может всем нам крепко помочь, медленно произнесла Конфетка. А может очень сильно навредить. Мы не знаем, как Артур себя поведёт, но исходя из того, как он вёл себя раньше, надеемся на первое. Поэтому не делаем ничего, что помешает Артуру очнуться. Это всё, что я могу сказать, ребята. Извините. Мне показалось или ты сторонишься Анны? Не показалось, но я не могу сказать ничего больше. Почему? Потому что это вернёт нас к теме, говорить о которой мне запрещено. Конфетка выдержала паузу, раздумывая закончить на этом или нет, и решила, что нужно продолжить. Анна обвиняет меня в том, что случилось с Артуром. Ок и Август навострили уши. Частично Анна права, но я не хотела причинять вред Артуру, и Анна об этом знает. Но злится, потому что вред причинён. Вот всё, что я могу сказать о наших делах с Барингтоном. Понятно, протянула Октавия. А ты не хочешь с ней поговорить? Неожиданно спросил бесполезный Несколько мгновений Сандра смотрела ему в глаза, причём смотрела так пристально, что не будь Октавия абсолютно уверена, в августе могла бы завидовать, после чего тихо сказала: "Я не против, но не уверена, что Анна захочет со мной говорить". А я уверена, что смогу убедить её, включилась в разговор леди. "Август, ты подал прекрасную идею". "Обращайся, любимая. Я знаю, что ты у меня умный". Октавия поцеловала парня в нос. "Если получится, я буду благодарна". протянула конфетка. Обязательно получится, леди вновь повернулась к подруге и понизила голос. Я понятия не имею, что между вами произошло и что тебе приказано скрывать, но хочу, чтобы ты знала, нам известно, что Артур как-то связан с инопланетянами. Микродроны подслушали часть их разговора Артура и пришельцев, Анны и того, кого мы сейчас называем Артуром, ответила Октавия, глядя конфетке в глаза. И мне почему-то кажется, что для тебя это не новость. Несколько мгновений Сандра молчала, переводя взгляд с Октавия на Августа и обратно, затем едва заметно переёрнула плечами и прежним, очень тихим голосом произнесла: "Больше никому об этом не рассказывайте, для вашего же блага". "Уверена, что для блага", уточнила леди. "Абсолютно уверена", очень серьёзно продолжила Сандра. "Я с удовольствием послушаю, что вы узнали о Артуре". Но говорю ещё раз, никому больше тайна Артура и Анны Барингтон должна стать для вас запретной темой. Теперь, Исая, давай поговорим об Артуре Барингтоне. Самое интересное ты оставил напоследок, улыбнулся Линкольн. Я бы сказал, самое важное, не согласился Райли. Важнее, чем мисс Жар, а разве нет? Не знаю, протянул капитан. Мне кажется, что в нынешних обстоятельствах, учитывая, что Артур в коме, мисс Жарр имеет для нас несравненно большую ценность. Большую ценность, но меньший интерес, уточнил Райли. Обстоятельства ранние или поздние изменятся? Они всегда меняются, на ту они и обстоятельства. Но как бы они ни изменились, я знаю, что из ситуативного союзника Сандра, перейдёт в разряд обвиняемого или получившего иммунитет свидетеля, ты станешь легендой и возглавишь базу Армстронг. Майор Коллинз станет первым в истории военным, сразившимся с инопланетянами. Кто-то из детей напишет книгу, и все они станут знаменитыми, если останемся живы, добавил Линкольн. Другие обстоятельства меня не интересуют, отрезал Алан и спокойно продолжил. Так вот, Всё будет именно так, как я описал. И на этом фоне, в абсолютной тишине и стражайшем секрете, лучшие умы планеты будут заниматься Артуром Барингтоном. Его тайной. Думаешь, есть тайна? Вздохнул Линкольн. Ты мне скажи, предложил Райли. Есть, помолчав, признал капитан. Но будь я проклят, если понимаю, в чём она заключается. «Поэтому мы и называем ее тайной», — усмехнулся директор «Вакуум Инкорпорейтед». «Пока называем». «Согласен». «Артур Баррингтон связан с инопланетянами?» «Несомненно». «По доброй воле?» «Ребенок, аутист», — напомнил Линкольн. «Возможно ли, что инопланетяне используют Баррингтона именно потому, что он аутист?» — подал голос Коллинз. «Я об этом не думал». Признался капитан: Мы впервые заговорили об Артуре и его связи с инопланетянами подробнее и всерьёз, сказал Райли, прежде чем майор ответил Линкольну, потому что догадывался, как военные прокомментируют слова капитана. И заговорили именно для того, чтобы в первом приближении понять, что происходит. Аутисты видят мир очень своеобразно, после короткой паузы продолжил Коллинз. Было видно, что он проглотил заготовленную фразу и заговорил о другом. Возможно, инопланетянам оказалось проще склонить его к сотрудничеству. Возможно, Артур даже не понял, что предаёт человечество, поддержав военного Райли. А, возможно, он никого не предавал, неожиданно сказал капитан. Что ты имеешь в виду? Только то, что сказал, твёрдо ответил Линкольн. Мы не знаем, и учитывая, что младший Барингтон-наутист вряд ли когда-нибудь узнаем, как в действительности произошёл контакт. И каким образом его использовали, но инопланетяне проникли в земную сеть, мягко произнёс Райли. Алан, ты действительно думаешь, что они не справились бы без мальчика? он им подсказывал, предположил Коллинз. Вокруг, посмотрите, предложил в ответ капитан. Что? не понял военный. Вокруг, посмотрите, повторил Линкольн. Но в следующее мгновение сообразил, что они сидят в трюме Чайковского, а военный понимает предложение буквально и поправился. Точнее, вспомните, что мы находимся в огромном космическом корабле, на котором действует искусственная гравитация, а пробоина в обшивке заделана силовым полем. И что? Вы действительно считаете, что владеющие такими технологиями существа нуждаются в подсказках ребёнка? пусть даже очень умного я больше чем уверен, что для проникновения в земную сеть, и уж тем более, чтобы разобраться с нашим языком и уровнем знаний, инопланетянам помощи Артура не требовалось. "Но ведь для чего-то они вошли с ним в контакт", не выдержав, воскликнул Коллинз. "Это и есть тайна, которую нам нужно узнать", пожал плечами Линкольн. "Тогда давай вернёмся к началу". Райли поднял брови, показав майору, что эмоциональность его не красит, и сложил руки на груди. "Исая, что ты можешь сказать об Артуре, даже меньше, чем о мисс Жар?" Честно ответил капитан. "Мы не разговаривали. А научит, я помню". Алан помолчал. "Но он ведь на тебя работал. Как ты отдавал приказания?" "Мы общались через мисс Баррингтон, его старшая сестра. Да." кивнул капитан, хотя видел, что директор Vacuum Incorporated не нуждается в уточнении. "Я её помню", улыбнул сыраили. "Я ей отдал своё место на Чайковском. Артур победил в конкурсе талантов, однако лететь без сопровождения не мог. И тогда Алан объявил, что отдаёт Анне своё место, а сам отправится на Луну другим рейсом. А ведь я мог быть здесь с самого начала. Или погибнуть в катастрофе", вздохнул Линкольн. Ты любишь садиться слева у иллюминатора или погибнуть в катастрофе? Согласился Райли. Тут не угадаешь, судьба. Судьба, протянул капитан, думая о том, что должен был лететь на Армстронг через неделю, чтобы дать возможность предыдущему руководителю разобраться с визитом детей, спокойно отпраздновать Рождество и после этого сдать дела. Но поскольку отмечать праздник на земле Линкольну было не с кем, а назначение его очень обрадовало, хоть и было ожидаемым, он уговорил Алана отправить его пораньше и пообещал предыдущему командиру не вмешиваться в работу до истечения срока полномочий. Поторопился и оказался на Чайковском. Судьба. Я встречался с Анной на приеме и хочу сказать, что она мне понравилась. Рассудительная, спокойная, прагматичная... "Именно такая", подтвердил Линкольн. "Мисс Баррингтон сильная девушка, которой тянутся окружающие. Она всегда готова помочь и подбодрить, при этом она адекватна, что было очень важно, особенно на первых порах. И во всём меня поддерживала. Она понимает, что мы подозреваем её брата в сотрудничестве с инопланетянами. Мисс Баррингтон из небогатой семьи и не получила должного образования, но она отнюдь не дура". Означает ли твой ответ, что Анна знает о связи Артура с инопланетянами? Мисс Барингтон не дура, повторил Линкольн. Знает, но не сообщила нам, сделал вывод майор. Давайте не будем осуждать девушку за то, что она не нашла в себе сил донести на собственного брата, хладнокровно ответил капитан. Тем более, что Артур единственный близкий ей человек во всём мире. На. Согласен, Исая. Не будем. Райли Внуф не позволил Коллинзу высказаться, а Коллинз Внуй послушался. Впрочем, иначе и быть не могло. Директору Vacuum Incorporated майор подчинялся беспрекословно. И ещё я хочу сказать. Линкольн сделал вид, что не заметил желания Коллинза ему возразить. Если мисс Барингтон узнала о том, что её брат общается с инопланетянами, то это случилось недавно. Почему ты так думаешь? Возможно, мисс Баррингтон хорошая актриса, но она честный человек. Ей было бы некомфортно находиться среди нас, обладая на этим знанием. Весьма хлебкий аргумент, Исая, поэтому я на нём не настаиваю, Алан, просто высказал своё мнение. Выскажешь ещё одно? быстро спросил Райли. Сколько угодно, Алан. На что пойдёт Анна ради брата? К сожалению, на всё. Убеждённо ответил Линкольн. К сожалению, то есть мы не можем ей доверять? Сложный вопрос. А, по-моему, нет ничего проще, буркнул Коллинс, который уже понял, что высказаться так, как он хотел бы, ему не позволят. Или человек за нас, или против. Вы будете удивлены, майор, но я полностью разделяю вашу точку зрения, сухо произнёс Линкольн. Однако сейчас мы говорим не обо мне, а о мисс Барингтон. И я прокомментировал вопрос с той позиции, что мистеру Райли требуется не простой ответ, а максимально точный. «Вы поняли, что я имею в виду?» Майор Грюма кивнул. «Спасибо». Линкольн вновь повернулся к директору «Вакуум Инкорпорейтед». «Так вот, отвечая на твой вопрос, Аллан, я убежден, что мисс Баррингтон всегда будет на стороне брата и сделает все, чтобы ему помочь. Пойдет против кого угодно». Но это лишь одна сторона медали. Я также убеждён, что мисс Барингтон в достаточной мере предана своим друзьям и сделает всё возможное, чтобы не навредить им, убеждён, поднял бровь Райли. Мисс Барингтон умоляла брата помочь тебе, и он помог. Ты говорил, что нас спасла Сандра во второй раз от расстрела, объяснил Линкольн. От ударов в космосе тебя уберёг Артур, по просьбе сестры. Коллинз поджал губы, но промолчал, даже не пикнул. Другими словами, оставаясь на стороне брата, мисс Баррингтон будет до последнего действовать в наших интересах, будет пытаться нас спасти и помочь вернуться на землю. Последнее это что? Мы не должны создавать угроз Артуру, и тогда его сестра будет на нашей стороне. Что ты понимаешь под угрозой? Абсолютно всё, серьёзно ответил капитан. Мы должны его оберегать, заботиться о нём и не угрожать. Мы должны демонстрировать полную лояльность. Сейчас мальчишка нам не помощник, заметил Коллинз. Именно поэтому сейчас наиболее важный момент, жёстко бросил Райли, который понял, что имеет в виду Линкольн. Так мы завоевыем полное доверие Анны. Да, Алан. Подтвердил капитан. Стефан, полнейшая забота об Артуре, распорядился директор Vacuum Incorporated. И чтобы ни словом, ни делом твои люди не показали нашу заинтересованность в нём. Мы просто заботимся о маленьком мальчике. Понятно? Да, сэр, быстро ответил Коллинз. Хорошо, Райли потёр подбородок и посмотрел Линкольну в глаза. Что нам известно о его предполагаемой связи с инопланетянами? Ничего. Каким образом Артур поддерживает с ними связь? Через этот терминал? Думаю, что через Smartplex. Но у Артура был полный доступ к нашей компьютерной системе. Не полный, но ему не составило труда его расширить. Мы сможем заполучить его Smartplex. Зачем он нам сейчас? Несколько мгновений Райли непонимающе смотрел на капитана, а затем кивнул. Да. Так мы лишь покажем Барнингтоном, что подозреваем Артура. Именно. Улыбнулся Линкольн. Комплексы Smart состояли из водонепроницаемого, ударопрочного браслета, в котором пряталась основная электронная начинка устройства, соединённых с ним очков, вживлённых в среднее ухо динамиков, микрофонов в щеке и датчиков в подушечках пальцев рук, позволяющих управляться с виртуальным монитором и клавиатурой, которые при необходимости запускались из браслета. «Смартплексы» не были нейроинтерфейсами, но изрядно к ним приближались, и все говорили, что скоро содержимое браслета переместится в головы пользователей. Пока же он оставался главной частью устройства и украшал руки большинства жителей планеты и всех, кто находился сейчас на инопланетном корабле. «Почему мальчишка в коме?» – неожиданно спросил Коллинз, и капитан с огромным трудом удержал разочарованное восклицание, а на лице спокойное выражение – Он не хотел касаться этой темы, но майор оказался умнее, чем ожидал Линкольн, так что пришлось его поддержать. Это был следующий вопрос, который я хотел коснуться. Признаться, я решил, что ты вколол Артуру какую-нибудь хитрую смесь. Нет, покачал головой Линкольн. Не было необходимости. Как я сказал, младший Баррингтон был на нашей стороне. А когда он отключился, после того, как мисс Жар положила компьютерную сеть инопланетян. «И ты думаешь, что эти события связаны?» «Предполагаю», — уточнил капитан. «Но это означает, что мальчишки вживили какое-то устройство», — произнес Коллинз. «Да. Однако проверить эту версию пока невозможно», — задумчиво сказал Райли. «Просветить его нечем, а голову вскрывать не хочется». Я оглядел собеседников. Получается, в создании нейроинтерфейсов инопланетяне продвинулись намного дальше нас. И не только в нейроинтерфейсах, буркнул майор. Тебя это удивляет? хмыкнул Линкольн. Нет, Райли прищурился. Совсем нет. Вирус ударил и по системе, и по мальчишке, произнёс Коллинз то, что его собеседники и так понимали. Это предположение меняет всё, высказался Райли. Одно дело аутист который нашёл себе забавного собеседника из другой звёздной системы. И совсем другой бывший человек, в голову которого внедрён инопланетный чип. Бывший человек? А как его ещё называть? Если вам интересно моё мнение, сэр, мы не можем доверять этому Баррингтону, а значит и его сестре. Только не говорите, что его нужно устранить, тихо попросил капитан. Пока не скажу, мрачно пообещал Коллинз. но я понимаю, что могут возникнуть обстоятельства, которые потребуют его устранения. Мисс Баррингтон может не знать о переделанной голове брата. Мы сами лишь предполагаем подобную вероятность. Ты говорил, что она не дура, Исайя. Долго, почти минуту, мужчины молчали, переваривая понимание того, что кому-то из них, возможно, придется убить 13-летнего мальчика, а кому-то, возможно, отдать на это приказ. друг на друга они не смотрели а затем Коллинс кашлянул и спросил Получается оба наших программиста ненадёжны Получается так И вы всё равно возьмёте Сандру с собой Без программиста моя затея ничего не стоит криво улыбнулся Райли Придётся рискнуть Вы уж за ней присматривайте сэр и помните что война это путь обмана Что бы она ни говорила, как бы себя ни вела, она будет искать способ обмануть вас. Я знаю, кивнул Райли. Сандра, судя по всему, та ещё штучка.